Славик начал лихорадочно и сумбурно перебирать новодневшие москварианты. И тут у него за спиной требовательно и пронзительно завизжал телефон. Он дико оглянулся. Правда, говорят, что неопределённость хуже всего, однако всё в нём восстало против того, чтобы одним махом превратить её в определённость, когда уже не притворишься, будто всё хорошо. Тело, ещё не забывшее тренировок, сработало моментально. Славик прыгнул к стене и выдернул разъем из розетки. И долго не мог отдышаться, совсем как на стоянке, когда с пистолетом в руках смотрел след от едущему джипу. В комнате стоял небольшой импортный бар, которым Славик когда-то очень гордился. Он открыл полированную дверцу и вытащил бутылку Ти годы. На стеклянных полочках лучились гранями нарядные рюмки, но он на них не взглянул даже мельком. Торопясь, раскупорил бутылку и "Любите Русь" выхлебал содержимое прямо из горлышка. Опьянение к его немалой досаде почти не последовало. Это было в первый вечер, несколько суток назад. Когда щетина, густо покрывшая лицо, отчётливо закурчавилась под пальцами, он понял, что начал дичать. Алкоголь к тому времени не только самым трагическим образом кончился, но даже и выветрился из мозгов, и сделалось очевидно, навсегда растянуть великое сидение не удастся. Два яйца в холодильнике. И более ни крошки съестного месяц или около того можно говорят голодать при хлебу вы из под крана водичку лады а потом что лечь сдохнуть не уж лучше сразу в квартире по-прежнему был выключен свет и плотно задернутые шторы. Наручные часы он давно куда-то закинул. Но сквозь сантиметровую щель между кухонными занавесками не сходились хоть треснюш. Такие купил, проникал свет из дома напротив. Стало быть вечер, и, может, даже самый конец рабочего дня, приступ безумной надежды заставил Славика ощуплять искать телефон, торопливо засунуть вилку в розетку и, сглотнув слюну, поднести к уху беспроводную трубку. Нет. Он не то, чтобы всерьёз ожидал из неё могильной тишины или ледяного загробного голоса, вещающего: "Ты покойник", но всё-таки привычный писк зуммера странным образом обнадрёжил его. Номер с плещеевской визитки так и горел у него в памяти. Он мрачно решил быть мужчиной и стал одну за другой нажимать слабо светившиеся кнопки. Хотя, если честно, а захмутать бы машину времени. Да на второй попытку. Летаток на 20 назад снова маленький мальчиком. Часы мои горькие горести без следа исчезали при виде купленного мамой мороженого. Эх, мама, мало ты одного такого в детстве драла. Палец между тем нажал последнюю кнопку. Охранное агентство и гиды плюс. После первого же гудка отозвался невероятно юный девичий голосок: "Здравствуйте". Славик подумала о том, что ещё может прямо сейчас положить трубку и всё оставить как было. Он сказал: "Здравствуйте, девушка. Это некто Вершинин вас беспокоит. Вячеслав Александрович. Мне бы, если можно, Сергея Петровича Мы с ним некоторое время назад договаривались. Произнося эти слова, о славик сам не ведал, чего ему больше хотелось. Если плещеев на месте, как знать, вдруг до да занного ощутиться в ладони тт, нацеленный в паскудное роже тек четверых, и покажет корму, отчаливая в ночь здоровенный ланд-круйзер. Не все сильные же ни там. В самом-то деле отбились раз, отобьёмся ещё. С другой стороны, если плещей у него окажется, у него Славика добавится несколько часов времени для размышления. Чего доброго, и взбредёт в голову путная мысль, или ситуация сама каким-то образом переменится.